Ждите два часа, буду. Гласила записка, прибитая гвоздем к двери. Надпись далась автору нелегко. Пузатые буквы скакали, а восклицательный знак напоминал угрюмую кучергу, потерявшую точку опоры. Ветерок дергал листок за углы, раскачивал, точно посмеивался над каждым, кому в ближайшее время мог понадобиться лодочник Филимон. Нет его. Егор представил, сколько раз этот занятой человек ударил себя по пальцам молотком, прежде чем попал по гвоздю. Их мыкнул. Разочарованно сорвав записку, он смял ее и швырнул на скамейку. «А во сколько ты ушел, голубчик? И куда тебя понесло на ночь глядя?» Кречетов дернул дверь на себя, и та со скрипом поддалась. В нос сразу ударил запах рыбы, тины и грязных носков. Чистоплотностью и аккуратностью хозяин явно не страдал. Жена ушла, любовница сбежала. Привычки и характер Филимона оставили отпечаток на самом доме. Еще издалека можно было понять, что к чему. Дом напоминал большой шалаш, который лет 20 назад решили перестроить, расширить и улучшить. Решили и бросили, начатое на полпути. Посеревшие доски лежали и вдоль стен, и рядом с туалетом, и на берегу. Крыша с одной стороны была покрыта коричневой черепицей, с другой – расслоившимся, потрескавшимся черным рубероидом. Труба водостока, ни с чем не соединенная, держалась на металлическом кольце и при непогоде, наверное, отчаянно болталась и громыхала. Зеленая краска соседствовала синей и грязно оранжевой Зато к одному из окон был намертво прикреплен флюгер в виде совы, усевшейся на стрелу. Стрела указывала прямо, и никакое стихийное бедствие не могло бы отклонить ее ни вправо, ни влево. Единственная небольшая комната была и кухней, и спальней, и сараем, и душем, и сушилкой. Первым делом Егор открыл окно, чтобы хотя бы частично прогнать едкий запах. Затем попытался найти лампу или свечку. Через некоторое время поиски увенчались успехом. Две свечи загорелись, дрожат сквозняка. И присесть-то негде. Куча одежды, дрова, вобла на веревке. Книги на полу и на единственном стуле. Немытая посуда везде. Прислонившись к тощему подоконнику, Егор закурил. Удобно стряхивать пепел в окно, но глаза, тем не менее, привычно искали пепельницу. Бутылки побольше, бутылки поменьше, стеклянные пузыри выдавали главное увлечение хозяина дома. И оставалось только надеяться, что через два часа, которые могут растянуться и на три, и на четыре, и на пять, Филимон объявится в более-менее приличном виде, язык заплетаться не будет и память не подведет. Увидев на полке среди чашек пепельницу, Егор обогнул стол и нетерпеливо взял ее. Его интересовали именно окурки. Заглядывали сюда тощий и толстый. Наследили ли? они наследили среди мятых окурков дешевых папирос и даже самокруток лежало два ровных белых бычка братья близнецы тех которые все еще находились в пакете в заднем кармане джинсов егора здравствуйте мои дорогие холодно произнес кричатов и небрежно убрав книги со стула сел и вытянул ноги часы теперь тикали где-то возле сердца на губах замерла зловещая улыбка через двадцать минут нетерпеливое ожидание нарушилось телефонным вызовом шурыгина Голос Петра Петровича был таким громким и взволнованным, что прорывался сквозь шумы и помехи связи. Он позвонил. «Встреча завтра утром в семь почти на дороге. Я записал, где именно. Деньги я подготовил. Во сколько лучше выехать, чтобы точно не опоздать? Ночью все равно нет пробок, но лучше заранее. Подожду пару часов поблизости. Завтра все закончится, и я увижу Катю». «В семь утра?» — уточнил Егор. «Да». «Где?» «Ты хочешь вмешаться? Ты считаешь это правильным?» Пётр Петрович помолчал. «Я нервничаю и боюсь, все сорвется. «Подождите, я найду для разговора место получше, плохо слышно», ответил Егор и, быстро покинув жилье лодочника, зашагал по берегу к рыболовному пирсу Дома Отдыха. «Где?» – настойчиво повторил он, поднимаясь выше к деревьям. Квакать и шуршать в ухе перестало. «Зачем ты хочешь это знать? Просто скажи мне, зачем?» «Чтобы понять, близко они или нет, не иду ли я по ложному следу». «Без моего одобрения ты ничего не предпримешь?» «Обещаю», — легко ответил Егор и насмешливо по-детски скрестил пальцы. Петр Петрович торопливо, будто скорость сказанного имела значение, на одной ноте выдал координаты встречи. Он сказал, я должен быть один, подъехал, оставил сумку и сразу же вернулся в Москву. Он проверит деньги и позвонит. И после нашего разговора он сразу отпустит Катю. Пока непонятно, каким образом. Но, наверное, он продумал и это. Ты слышишь меня? «Да», — ответил Егор. Несмотря на возобновившееся кваканье в трубке, он, улыбаясь, шел обратно к домику Филимона. Тощий и толстый здесь. Рядом. И эти два типа неуклюжие лохи, с которыми он справится. От турбазы километра три-четыре до места встречи. Они рядом. И Катя рядом. Малявка, держись. Вытащу я тебя. Обещаю, вытащу. Я их почти нашел. Тихо произнес он слух, но Шурыгин услышал. «Ты мне слово дал», — резко напомнил Петр Петрович. «Я передам деньги, и они вернут мою дочь. Давай не будем рисковать, не сейчас. Ты где?» «В гостях у лодочника». «Он кто?» «Лодочник», — с улыбкой повторил Егор. «Я чувствую, ты что-то задумал». «Ничего нового, уверяю вас. Ты мне слово дал», — еще раз напомнил Шурыгин. «А идите нафиг, Петр Петрович». Безлобно подумал Егор, распахивая скрипучую дверь. «Я вам позвоню позже», — ответил он. «И держите меня в курсе, связь плохая». Теперь каждый предмет в хибаре радовал. Стопки журналов, грязная посуда, бутылки и даже вобла встали на сторону добра и усиленно поддерживали незваного гостя. «Подожди, не уходи, Филимон сейчас придет и все расскажет. Тайная, как и положено, станет явным. Час уже прошел, осталось еще немного». «Надеюсь, записку он написал сегодня. Ну же, давай, возвращайся». Закурив у окна, Егор подумал о том, что уже привык к рыбному запаху и переключился на Шурыгина. «Пусть Петр Петрович отправляется навстречу, пусть отдает деньги и уезжает обратно. Нет, никто не будет мешать, там, на дороге. Катя останется под присмотром только одного похитителя, скорее всего, Толстого. Именно он, если хорошенько проанализировать слова Анны Григорьевны, не лидер в этом дуэте». И вот здесь-то и пригодятся ум, сила, реакция хороший удар физиономия врага. А потом и то, с чего встретить можно. Надо же помочь человеку пересчитать деньги, а то собьется еще. Слово он дал. Тонкие губы Егора скривились в усмешке. Петр Петрович, да бросьте. Неужели вы думаете, что наглец Кречетов изменит свое решение? Нет. Он всегда поступает так, как считает нужным. Это его ответственность. И это его малявка. Моя малявка. Шепотом произнес Егор, и душа наполнилась болью и теплом. И стало легче. Потому что в этой сложной ситуации он вдруг почувствовал себя действительно вправе принимать решение. Но уже через несколько секунд пришлось отвлечься от мысли о Шурыгине и о том, как Петр Петрович будет позже махать руками и чеканить. «Я просил, я говорил, ты никогда меня не слушаешь». Потому что донеслось отдаленное пение еватая нецензурная брань и берег огласился громоподобным голосом лодочника. «Дом, родимый, я вернулся! Встречай папочку!» Пьян в стельку поставил диагноз Егор и развернулся к двери.